Второй акт. Картина пятая. У царевны Софьи. Занавес еще закрыт, но слышен старинный голос на распев Старинный голос. 7197 лета месяца августа первого дня память. Чего августа первого дня в понеделок. Во втором часу позаутренней у великой государыни Честные все царевные царевны Софьи Алексеевны Наверху в я государниной светлице думано тайно. Старинный голос слабеет, вытесняемый современным голосом. Он лишен выражения, механистичен и звучит, как закадровый или синхронный перевод. Современный голос. Протокол секретного совещания правительственного комитета от 1 августа 1689 года. Присутствовали глава государства Царевна С. А. Романова, глава правительства В.В. Голицын, глава силового блока Ф.Л. шаклавитой телохранитель А. Трехглазов. Слушали о некоторых вопросах внутренней политики. Тем временем занавес открывается. В Светлице нет ничего девичьего. Оно выглядит, как рабочий кабинет. Стол буквой «Т» во главе стола Софья. У меньшего стола лицом друг к другу сидят Василий Голицын и Федор Шакловитый. За спиной у Голицына на некотором отдалении стоит трех глазов. За отдельным столиком сидит писец. Софья. «Так и сказал, что тебя судить надо. При всех?» Василий Голицын. «Кричал и оскорбительная». Чего повторять не буду. Да он уже не ребенок и люта нас ненавидит. Софья. Щенок. Нет, волчонок. Подрос. А мы за многими заботами пропустили. Эта хвороба опасная. Как бы в государстве не началась смута. Что будем делать? Песцу. Эй, дальше писать не надо. Выйди. Песец с поклоном пятится, исчезает. Что скажешь, Федор Леонтьевич? Беречь государство от смуты — твоя служба. Шекловитый показывает на трехглазово. Этот пусть тоже выйдет. Наш разговор не для лишних ушей. Софья. Нет. Он при Василии Васильевичу должен быть всюду и всегда. Мой приказ. Шекловитый пожимает плечами. Твоя воля. Скажи, князь, а ты не зря царевну пугаешь? У меня в Преображенском свои людишки еженедельно докладывают. Если кто и мутит воду, так это Петрова мать, царица Наталья. Мои соглядатые доносят, что мальчишка глуп. В голове у него ветер. Ему бы только немецкое вино пить, на лодке под парусом плавать, да с потешными конюхами под барабан маршировать. Василий Голицын. «Знаю я, Шпионов, они всегда доносят, что хочет услышать начальство. Нет, царь вырос, и мириться со своим положением он больше не будет. Меня и Борис, двоюродный брат, предупреждал. Боюсь, царевна, твой замысел насчет Петра не исполнится, не хватит времени. Да и не подчинится, Петр, не та натура». Шокловитый. «Какой такой замысел?» Софья с Голицыным переглядывается. Князь кивает царевне. Софья. Я не дура, Федор. Давно знала, что братец Петруша когда-нибудь вырастет и захочет настоящим царем стать. Закон на его стороне. Да и баба-правительница всем как бельмо на глазу. Тут только один выход. Если бы у старшего царя Ивана родился наследник, можно было бы объявить царем ребенка. Иван сам бы в монастырь ушел. Петра заставили бы. А малютку царя мы с Василием Васильевичем воспитали бы, оставили бы ему крепкую и обновленную державу, а сами бы... Но это тебя не касается. Шекловитый. замысел хорош, но есть заковыка. Царь Иван хоть и женат, да лишь для виду, какие от него убогого дети. Уж не знаю, с кем его бедная царица дочку пригуляла. Софья. Зато я знаю. Сама свела невестку с одним неболкливым молодцем. С первого раза не повезло, родилась дочка. Со второго, Бог даст, получится и сын. «Василий Голицын, говорю тебе, нет на это времени. И не отступится Петр от венца. Он бешеный, шокловитый». «Мягок ты, Василий Васильевич, не так с ним разговаривал. С бешеными нужна твердость, они от твердости тишеют. Ненавидаться ли мне, государыня, ко двору твоего любезного братца? Погляжу на него потолкую. Может, не так страшен, черт, как его малюют Софья. Что ж, Федор Леонтьич, съезди. Петруша — волчонок, а ты матерый волчище. Погляди на него. Вправь ему мозги. У молодой царицы Евдокии будет день ангела. Отвезешь от меня подарок. — Василий Голицын. — И возьми с собой моего человека, Аникея Трёхглазова. Шекловитый, усмехнувшись. — Для пригляда? — Недоверчив ты стал, князь. — Раньше таким не был. — Василий Голицын. — У тебя учусь. — Трехглазову. Один день без тебя обойду, с чай не сгину. — Смотри, запоминай. Я твоему глазу и чутью верю. — Софья. — Ладно, Федор, ступай. Пускай теперь дьяк монетного двора войдет. Будем с ним про обменную меру рубля к талеру говорить».